Глава 3. Старые долги Через 15 минут я стоял около дома, в котором когда-то безумно давно напугал маленькую девочку и теперь чувствовал, что это здесь моё незаконченное дело. Если уж ничего не смог поделать с кошмарами своей дочери... Стоило отметить, что дом Кичиндаша был больше, чем любой другой в деревне, и за домом угадывался большой внутренний двор, где маг кровью выращивал нужные ему травы. Набравшись смелости, я поднял руку и постучал. Открыли не сразу. Ждать пришлось почти минуту. Наконец дверь отворилась, и на пороге предстал сам хозяин дома. — Дэмиан, — улыбнувшись самой ласковой из своих улыбок, протянул Кичендаш, — я знал, что ты сюда обязательно придёшь. Ну, заходи, не гоже на пороге стоять. Он посторонился, и я вошёл в горницу, и обомрел. Прямо рядом с дверью в следующую комнату было подобие вешалки, деревянная доска с вырезанными деревянными же крючками, вот только вместо одежды там висели хлысты. «Нравится — Нравится? — кратчо спросил Кичендаш. «Тебя, голубчика, висят, дожидаются!» «Вот это...» — он подошёл к вешалке и погладил первый кнут. «Самый простой, для молодых, да не оперевшихся. Так, чтобы было не столько больно, сколько обидно. Да и орудовать им больше не по спине, а под хвостом, под хвостом, чтобы запомнилось хорошенько». Раз мать с отцом в детстве мало драли, и деревенскому магу вместо книг и склянок с зелиями за розгу браться приходится. Вот это, — он указал на внушительного размера хлыст, заканчивающийся несколькими шнурами, на каждом из которых висел увесистый железный шарик. Для совсем уже преступников. Кому надо разум вправлять так, чтобы черепушку продавило? Но тебя мы таким, конечно, бить не будем. Тебя же хоть и надо отодрать но всё же научить нужно, а не покалечить. «Нет, для тебя мы припасли вот этот». Он указал на средний хлыст, плеть которого соединялась с ручкой через стальное кольцо и очень напоминала нагайку донских казаков. «Следов почти не оставляет, что и правильно. Твоя шкура тебе ещё послужит. Да вот по ощущениям, на всю жизнь запомнишь, обещаю». «Милый, хватит пугать гостя» сырово сказала его супруга, тоже выходя в сени «Да, в прошлом у вас были разногласия, но святой поединок показал, что он был прав, а ты ошибался. Так возьми на себя, наконец, за это ответственность и перестань пугать этого бедного мальчика. Не для того к тебе приходят юные тайсианы. Да скажи уж честно, что и сам не помнишь, когда эти хлысты в руки-то последний раз брал». «Нет, почтенная хозяйка», — я вежливо склонился перед тайсианкой, после чего, с трудом выдавливая из себя слова, продолжил. «Я в самом деле слишком рьяно и без почтения проводил этот святой поединок и, поддавшись эмоциям, перешагнул черту допустимого. Кроме того, ваш супруг пошёл на это, я указал на его трёхпалую ладонь, чтобы доставить в этот мир мою спутницу, девушку по имени Мари, и поэтому я считаю...» Я глубоко выдохнул, набираясь храбрости, чтобы сказать то, что хотел. «Если он желает получить за это компенсацию, он в своём праве». «Молодец!» одобрительно кивнул кичиндаш, хотя и не смог сдержать удивлённого блеска в глазах. «Смирение и признание своей неправоты — важный шаг в собственном развитии». но дабы не откладывать дело в долгий ящик», он указал на дверь в противоположной стене, даже не сразу заметную. «Выходи на задний двор». Его супруга удивлённо посмотрела на меня, но ничего не сказала. Пожав плечами, она удалилась вглубь дома. Я же покорно двинулся, куда было сказано. Всё моё естество кричало о том, что это была ошибка, но я заставил себя молчать. Хватит. стоило признать правоту хотя бы сейчас. Кичендаш тогда был уверен, что поступает правильно. А я первым начал его оскорблять во время святого поединка Арташа, и мои действия привели к тому, к чему они привели. А если быть ещё точнее, то нечестными картами я начал играть ещё до поединка, когда заставил Гульбашу увидеть страшный сон. Так что надо задушить гордыню и сделать это. Тем более, что жертвы кичендаша стоили такой малости. Не каждый решится повторить собой то, что сделал он. Причём буквально по моей простой прихоти. Мы же не знали на тот момент, что Маша может стать аватаром для четвёртого мастера магии. Моя шкура неделю поболит, да и перестанет. А с учётом того, что травмы, нанесённые себе во время ритуала магии крови, исцелить нельзя никак, К без двух пальцев ходить теперь до конца жизни. Во дворе одиноко стояла колода, на которой рубили дрова. Я всё понял и без слов. Сняв куртку, я животом улёгся на холодное дерево, ожидая сырого расправы. Хичиндаш же, стоя надо мной, медлил, явно смакуя момент, которого он так долго ждал. Без куртки из кожи дракона тело сразу начал пробирать холод. Внезапно вспомнилось видео из моего мира о том, Как жестоко в Сингапуре наказывали человека, который водил машину в пьяном виде. Надеюсь, кичиндаш до такого зверства не дойдёт. Сам же сказал, что калечить меня в его планы не входит. Мак-крови тем временем сделал замах, и в следующую секунду на мягко опустилась на мою спину. «Достаточно», — сказал он глубоко дыша. «Как? Всё?» И от удивления даже забыл встать с чурбака. «Я хотел это сделать не потому, что желал причинить тебе боль» устало, сказал Кичиндаш. «Хотя святым прикидываться не буду. И это тоже. Но главное, мне хотелось усмирить твою гордыню. Но раз ты сам сумел её побороть, значит, и мне стоит сдержать свои инстинкты не опускаться до уровня зверя. Однако...» В этот момент в мой затылок уткнулась рукоятка на гайке. «Моя дочь по-прежнему страдает от кошмаров. По твоей милости. Так что будь добр, помоги ей». И тогда мы будем в расчёте. Несколько минут спустя я находился в комнате маленькой Тейси что была на втором этаже. Девочка играла с куклами. Одна была выстругана из дерева, вторая — сшита из соломы, третья — связанная из старых тряпочек. «Здравствуйте», — тихо сказала она. «Я вас помню. Вы в моём сне украли моего папу, а потом дрались с ним на большой площади. Зачем вам нужно было драться?» Я сердито обернулся и посмотрел на кичендаша но неужели нельзя было сразу объяснить всё своей дочери? И, к великому своему удивлению, увидел, что Кичендар смущен, как никогда в своей жизни. Как видно, старый маг питал очень нежные чувства к своему дитя и всячески оберегал её от лишних знаний. «Так получилось», — тихо ответил я. «По одному очень важному делу у меня было своё мнение, у твоего папы своё. Договориться словами у нас не получилось, пришлось драться». В этот момент я тоже смущенно умолк. Какое вранье! Я даже не попытался тогда договориться словами. Я сразу бросил вызов. А нужна ли вообще была-то драка? Но, с другой стороны, тогда бы мне не открылось знание магии слез. — Как и все мальчишки, — выркнула Гульбаша. — Вы, наверное, вообще никогда не вырастаете. Только повод дай, тот же чешую один другому драть побежите. А что за дело-то хоть было? Мой товарищ помог мне очень сильно, когда я еще был человеком. «Ты же знаешь, что я наполовину Таисиан?» «Так вот, твой папа считал его виновным и хотел наказать, а я вступился за него». «А, ну это ерунда!» — с явным увольщением махнула рукой девочка. «Главное, что вы дрались не из-за моей мамы. Старшие мальчики всё время из-за девочек дерутся. Самое главное, что вы не хотите увести у нас маму». «Нет, я не удержался от улыбки. Я не претендую на вашу маму. Я просто пришёл к тебе». «Скажи, тебе кошмары снятся с тех пор, как я тебе приснился?» «Раза два в месяц точно», — грустно сказала девочка. «Я так от них устала. А ты...» Она снова посмотрела на меня, оторвавшись от своих кукол. «Ты можешь сделать так, чтобы кошмары ушли?» «Могу, если ты мне разрешишь», — улыбнулся я, не обращая внимания, что девочка от волнения перешла на ты. «Здорово», — сказала Гульбаша, вскакивая на ноги. «Папочка, можно этот дядя, что тогда побил тебя на главной площади, уберёт мне кошмары?» Лицо Кичиндаша в этот момент надо было видеть. Вопреки раздражению, унизительным воспоминаниям и злости, он умудрился сохранить ласковый взгляд и даже сказать. «Конечно, доченька. Ведь для этого дядя сюда и пришёл». «Здорово, здорово!» — обрадовано сказала девочка, снова обращая взор на меня. «Что мне надо делать, дяденька?» «Ничего сложного», — с улыбкой ответил я. «Ложись в свою кроватку и закрывай глазки». «Не надо разговаривать со мной, как с маленькой», сурово сказала Гульбаша, тем не менее послушно укладываясь на кровать. «Мне уже двенадцать лет. Скоро мальчишки уже из-за меня драться начнут». «Прямо так и начнут», — снова с улыбкой спросил я, подходя к изголовью в маленькой постели. «А то», — гордо сказала девочка, закрывая глаза, «особенно этот противный корьяш. Вечно в играх дает мне самые скучные роли». Вечно норовит что-нибудь такое сделать, вечно норовит гадость сказать или за хвост дёрнуть. Ух! Ну ничего, вот вырасту я, он за мной ещё собачкой побегает, вот тогда я отыграюсь». «Ага», — пробормотал сзади кичиндаш. коряж значит. Хорошо, запомним». «Папочка, я запрещаю тебе что-либо делать коряшу», — очеканил Гульбаша. «Это мои трудности, я с ними сама разберусь. Ты же сам учил меня быть самостоятельной. И вообще, я тебя, конечно, очень люблю». Но я не хочу, чтобы ты распугал всех моих будущих женихов». Я, уже подносивший руки к голове девочки, даже замер от неожиданности. Но как же хорошо Гульбаша для своих лет соображала и понимала ситуацию, и в самом деле уже рассуждает как взрослая. Посмотрев же в это время на перекосившееся лицо Кичендаша, на котором, вопреки всему, сохранялось страдальческое любящее выражение, я впервые осознал, что любить своих детей — тяжёлый труд хотя, возможно, плоды этого труда — самое величайшее счастье, какое бывает на этом свете. «Дяденька, вы там что, уснули?» — недовольно спросила девочка. «Я уже давно готова». Помотав головой, выбрасывая из неё лишние мысли, я снова протянул руки к вискам девочки. И в этот самый момент, на видимом только мне ментальном уровне, череп Гульбаши оказался заключён в стальную оболочку. То же самое, что было с троллем Таркусом. Однако стоило мне остановиться, как в голове раздался голос Арташа. «Всё в порядке. Несмотря на то, что ты добровольно отдался во власть кичендаша, он сдержал свою звериную натуру и не стал тебя калечить. Я очень доволен таким исходом. Ты можешь вылечить девочку. Нужно лишь обратиться к твоему уникальному искусству». «Вот оно что!» Проклятие, насылающее кошмары девочки, было завязано на магии слёз так, чтобы маг крови сам ни за что не смог его снять. Зажмурившись, я вызвал из своего глаза одну слезу и, удерживая капельку в воздухе, стал проводить стандартные целебные движения. Несколько секунд спустя капелька упала на лоб девочки, и духовный блок, прежде никого не подпускавший к разуму Гульбаше, рассеялся без следа. Дальнейшее было делом техники. Несколько простейших движений, немного магии гипноза и воспоминания прежде заставлявшая девочку каждые несколько дней просыпаться в ночи от страха, померкла, побледнела и навсегда растворилась в глубинах подсознания. «Всё», — с улыбкой сказал я, поднимаясь, — «кошмары больше не придут, обещаю». «Здорово», — сказала Глубаша. «В самом деле, такая лёгкость в голове. Папочка», — укоризненно сказала она кичендашу «ты же говорил, что самый сильный маг воды. Почему же случайный дядя с улицы умеет такое, чего не умеешь ты?» Судя по тому, с какой силой Кичиндаш стиснул челюсти, он сейчас страшно жалел, что Гульбаша ни один из его нерадивых учеников, а в руке у него нет хлыста. Тем не менее, он нашел себе силы открыть рот и сказать, «Магия, доченька, обширна и многогранна. Даже при одной стихии нельзя обучиться полностью, даже за всю жизнь. Вот и выходит, что в каких-то вещах я силен сведущ, а в других нет». «Ну ладно», — протянула девочка. «Спасибо, что помогли. Только на нашу маму всё равно не заглядывайтесь, понятно?» Сурово добавила она. «Мама моя. И немного папина», — подумав, добавила она, уже возвращаясь к куклам. Когда мы спускались по лестнице, я тихонько пробормотал. «Да уж, тут безо всякой магии крови нервы у них к чёрту станут». «Дурачок!» — тихо рассмеялся Кичендар сзади. «Уж не обессудь, но когда у тебя будут свои дети?» «Один раз я к тебе в гости всё-таки приду. Исключительно для того, чтобы посмотреть, как твои дети будут видеть из тебя верёвки. И какое у тебя в этот момент будет блаженное лицо идиота, потому что только тогда ты осознаешь, что это величайшее счастье в жизни». «Но ближе к делу». Мы снова оказались в горнице, и он взглядом предложил мне кресло у печи. Сам же сел за стол. «Я знаю, чего ты потребовал от совета в обмен на доставку мастера магии Земли». «Правда?» — удивился я. «И что ты по этому поводу думаешь?» «Множество противоречивых вещей», — ехидно сказал Кичендарш, после чего обратился к своей супруге. «Милая, будь добра. Принеси нам чего-нибудь выпить. Разговор будет долгий».